письма в собственные руки. В особняк являлись накрашенные девицы, дерзавшие преследовать этого кутилу даже дома. Однажды, когда госпожа Бусардель была в бельевой и вместе с горничной занималась там осмотром всего столового белья, она из окна, выходившего во двор, увидела у ворот женщину, наряд, который ясно показывал, какую жизнь она ведет и от которой привратник никак не мог отделаться. Госпожа Бусардель вышла на крыльцо, велела этой женщине подойти, сумела ее припугнуть и выгнала. Больше такие особы не наведывались, но это уже было предупреждением. В конторе, еще с того времени, как она находилась на улице Сент-Круа, служил писец, седовласый, почтенный старик, которому ради его преданности прощали дерзкий язык. Госпожа Бусардель, хоть ей и противны были такого рода хитрости, пригласила его на дом под предлогом разборки секретных бумаг, без труда заставила его разговориться и узнала от него, что иногда в контору являются какие-то темные личности, мужчины и женщины, самого пакостного пошиба, и лезут в директорский кабинет. Старый служака, чувствовавший, что хозяйка не выдаст его, даже показал ей запачканную визитную карточку нового хозяина конторы, где тот несколько дней назад неровным почерком нацарапал карандашом «Выдайте подателю сего один луидор». Госпожа Буссардель представила себе эту сцену. В грязном притоне сидит ее муж в компании с развратными тварями, Костюмы и физиономии этих девок она не могла нарисовать в воображении, так как не читала романов натуралистической школы. Час уже поздний. Ночь прошла в самых низменных утехах. Викторен пьян в дребезге. У него же опустел карман. Нечем заплатить за последнюю бутылку спиртного или за последнюю проститутку. И, навалившись на стол, залитый вином, он пишет дрожащей рукой. «Выдайте...» подателю всего. И вот, выбрав для разговора с мужем воскресное утро, госпожа Бусардель пришла к нему в рабочий кабинет, находившийся на втором этаже. На правах старшего сына Викторен, разумеется, взял себе отцовские комнаты, а все остальные занял Амори с женой, переселившись с третьего этажа на второй. Госпожа Бусардель заранее обдумала свою речь решив пожертвовать ради блага семьи не только своим самолюбием, но и своим достоинством. Она готова была идти окольными путями, щадить Викторена, льстить ему, делать вид, что она уважает его, ведь ее жизнь оставалась связанной с ним. Она начала с того, что напомнила о Теодоре, так как больше всего могла рассчитывать на отцовское чувство, еще не заглохшее у ее мужа. Викторин Бусардель гордился своим старшим сыном, который был похож на него, и мог считаться истым продолжателем рода Бусарделей — рослых, хорошо сложенных, сильных молодцов, наделенных способностями к физическим упражнениям. Мать указала, что Теодору скоро будет 15 лет. Следует подумать, какие примеры подают юноши в родном доме, и постараться внушить ему чувство восхищения отцом, глубокого уважения к нему, желания подражать отцу. Современные методы воспитания также так слишком благоприятствуют преждевременному развитию молодых людей. Пусть отец вспомнит, в каких суровых условиях проводили прежде юноши годы своего формирования. Неужели Викторен думает, что те принципы воспитания, которые когда-то применялись к нему, для Теодора являются слишком суровыми, Спрашивала она, очень рассчитывая на эту хитрость, так как чутьем угадывала, что редко встречаются отцы, которые искренне хотели бы избавить своих сыновей от того принуждения, от которого и сами в юности страдали. Она остановилась, потому что муж поднялся и, встав перед ее креслом, смотрел на нее с добродушной улыбкой. Потом развел руками и принял самый сокрушенный вид. «Дорогая Амели», — сказал он, — «вы правы сто раз, тысячу раз правы. Вы такая умная, такая рассудительная женщина».